Глава вторая. До сих пор к альмару, одуревшему от солнца, духоты и бесконечного хлопанья занавески, казалось, что этот день похож на любой другой, проведённый в дороге. Тогда его внимание ничто особенно не привлекло. И только значительно позднее, разбираясь в ворохе впечатлений, бессвязных мыслей и образов, Калмар выделил несколько вполне определённых фактов. Однако после лазаньи он стал воспринимать всё иначе. И всё, что происходило как в нём самом, так и вне его, запечатлелось в мозгу словно со стороны. Как некий жутенький кальмар, чуть располневший и коротконогий мужчина с чёрными слипшимися от пота волосами, остановился в нерешительности с двумя чемоданами на платформе номер пять. С этой минуты он встал перед выбором, перед необходимостью принять ряд решений, которые ему предстояло взвесить, чтобы поступить как надлежит порядочному человеку, ибо кальмар всю жизнь поступал как порядочный человек, чем даже немного гордился. В Венеции предотъездной суматохе, от которой в памяти его сохранился лишь образ дочери в красном купальном костюме, со стаканчиком мороженого в руке. Он смутно почувствовал, что сидевший рядом с ним человек пристально осматривает его с ног до головы. Кальмар еще заметил тогда, что неизвестный читал газету на каком-то славянском языке. И из-под воль самыми безобидными вопросами этот человек выудил у него подробные сведения о его жизни, родственниках, работе, которые кальмар давал ему с такой поразительной готовностью, что даже сам немного растерялся. Почему незнакомец произвел на него впечатление человека необычного? В его внешности не было ничего примечательного, если не считать его удивительного спокойствия, да глаз, которые будто ничего не замечали, а на самом деле видели все. Кальмар тогда еще подумал, «Этому палец в рот не клади». Так же думал он и о своем патроне, бывшем владельце скобяной лавки на авенюнеи, который стал крупным промышленником. А кальмар, хотя и не считал себя слабохарактерным, невольно завидовал людям сильным, тем, кто ни в ком не нуждается. Не следует общепринятым правилам, не улыбается с готовностью, когда с ним заговаривают и при любых обстоятельствах остается самим собой, не беспокоясь о том, что думают на этот счет окружающие. Разве, к примеру, его патрон испытывал потребность считать себя порядочным человеком? Разве его попутчик старался произвести впечатление порядочного человека? Главное, что волновало кальмара в связи с этим типом, следует ли сообщить кому-либо о его исчезновении? Начальнику вокзала или полицейскому комиссару? Но ведь кальмар уже сказал о нем, правда, вскользь, полицейскому, проверявшему паспорта в Бриге. Не исключено, что незнакомец, переместившись в какое-нибудь дальнее купе, сошел именно в Бриге и, смешавшись с толпой, вышел из вокзала. В любом случае, зачем кальмару вмешиваться в это дело? Да, но ведь незнакомец возложил на него миссию. Но к чему такие громкие слова? простое поручение, которое мог выполнить кто угодно вместо него. У Каймара в кармане лежал ключ от ящика автомата, где хранится чемоданчик, несколько мелких монет и 10 швейцарских франков на такси. Наконец он спустился в туннель, где, как и в бриге, продавали шоколад, потом поднялся на первую платформу. У него было много времени. Сначала он направился в камеру хранения, чтобы сдать свои чемоданы, где ему пришлось простоять несколько минут в очереди. Автоматы для хранения багажа находились напротив. На каждом был номер. Когда кальмар отоскал 155-й, выяснилось, что за хранение причитается всего 1,5 франка. Кальмар ещё ничего не знал и ни о чём не догадывался. Тем не менее, в его поведении И в том, что он озирался по сторонам, уже чувствовался какой-то страх. Словно он совершал поступок не то, что предосудительный, но в какой-то мере сомнительный. А ведь это вовсе не он оставил на хранение чемоданчик. Прочитав правила, кальмар узнал, что за сутки хранения взимается 30 сантимов. Следовательно, чемоданчик был оставлен здесь пять дней тому назад. При каких обстоятельствах? И каким путём ключ попал к неизвестному, который ещё накануне вечером находился в Триесте или в Белграде. Кальмару казалось, что вставляя ключ в замученную скважину, он становится как бы сообщником незнакомца. Но сообщником в чём? Он опустил в щель автомата франк, затем 50 сантимов, повернул ключ И, убедившись, что никто не обращает на него внимания, выянул коричневый небольшой чемоданчик, скорее даже не чемоданчик, а портфель, размером примерно 40 на 25-30 сантиметров, толщиной сантиметров 15. Несколько минут спустя кальмар вышел из вокзала и сел в первое подвернувшееся такси мимо шагали словно сошедшие с цветных открыток рослые парни в шортах, грубых башмаках, подбитых гвоздями, и в маленьких зелёных шапочках, на всех за спиной висели зеленоватые рюкзаки. Острый запах мужского пота ударил Кальмару в нос, будто мимо прошла рота солдат, возвращавшихся с манёвров. Он достал из бумажника листовок, который вручил ему попутчик, и на который он ещё не удосужился взглянуть. Алит штаб улица Бюнён 24. Э, улица Бюнён 24, пожалуйста. Мне говорили, что это минут 5 езды. Даже меньше, но они в воскресенье. Киммор совсем забыл, что это воскресный день. И лишь сейчас увидел, что все дороги в городе забиты машинами, а панели безлюдны. Такси двинулось в гору, покружило, снова двинулось в гору. Казалось, вся Лозанна построена на крутых склонах. Кальмар увидел большие здания, кантональная больница. У всех окон на всех балконах стояли больные и медицинские сестры. Он и не заметил, как такси замедлил охот. Приехали. Напротив больницы дома современного типа, все квартиры с балконами. Такси встало перед баром. Несколько круглых столиков под светло-зеленым тентом. Подождите меня, я на несколько минут. Шофер промолчал. Кальмаром владело какое-то странное чувство виновности. Но разве было что-нибудь дурное, запретное в том, что он привез чемоданчик по адресу нацарапанному незнакомцам на листке записной книжки? Почему же ему хотелось остаться незамеченным? И почему он подумал, не привлек ли внимание людей, сидевших в баре, его кремовый итальянскому покрою костюм. Хальмара ждал, что здесь, как и в Париже, вход оберегает привратник. Но вместо привратницкого увидел почтовые ящики, украшенные визитными карточками владельцев или написанными от руки фамилиями. Ящики висели друг над другом в четыре ряда, очевидно, по количеству этажей. Имя Орлеты Штауп значилось под номером 37, третьим ряду. Калмар вошёл в лифт, доставивший его на площадку перед довольно длинным коридором. На всех дверях были визитные карточки или надписи, и в каждой двери круглый величиной с пуговицу стеклянный глазок, позволявший хозяину, не открывая двери, увидеть посетителя. Номер 37 последняя дверь в конце коридора. Калмар позвонил. И вдруг весь покрылся потом. Словно в самое жаркое время лета его охватила беспричинная паника, и захотелось как можно скорее покончить со всем этим. Может быть, вот сейчас кто-то разглядывает его в стеклянный глазок, вмонтированный в дверь из красного или палисандрового дерева. Теряя терпение, кальмар снова позвонил и прислушался. Никто не спешил открыть ему. За дверью царила тишина. Он машинально нажал на ручку. Дверь подалась без всякого усилия с его стороны. Он шагнул в переднюю. Есть тут кто-нибудь? Подмозил штаб дома. Прямо напротив входа висел бежевый плащ. Налево открытая дверь вела в залитую солнцем гостиную. Дверь на балкон была тоже широко открыта, и ветер вздывал занавеску совсем как в поезде из Венеции. Алло? «Есть кто дома?» Он глупо повторил. «Никого нет?» Ему захотелось поставить чемоданчик на пол, выйти из квартиры, захлопнуть дверь и уехать на вокзал. Он так и собирался поступить, как вдруг. Возле светло-голубого дивана заметил туфли, две ноги, розовую комбинацию и, наконец, затылок с рыжеватыми локонами на голубом, более тёмном, чем диван, ковре, вытянувшись во всю длину, лежала женщина. Одна рука у неё была вытянута вперёд, другая, словно вывихнутая и подвёрнута под туловище. Кальмар не видел лица женщины, потому что она лежала лицом к ком. Кровь он тоже не увидел, когда он быстро склонился над женщиной и дотронулся до её руки. Подмазал штап Но мадемуазель Штау была явно мертва. Не размышляя, не колеблясь, кальмар попятился, выскочил из квартиры, захлопнул дверь и, не вызывая лифта, помчался по лестнице. Только внизу он обнаружил, что все еще держит в руке чемоданчик. У него мелькнула мысль вернуться, но шофер уже заметил его и, высунув руку из машины, открыл дверцу. Какое счастье! Иначе кальмар мог бы зайти в кафе и и заказать что-нибудь спиртное, чтобы прийти в себя. На вокзал? Да, на вокзал. Куда угодно, лишь бы убраться отсюда. Пока машина разворачивалась, кальмар заметил на одном из балконов, облокотившуюся на перила парочку, на другом — ребенка в красном, как у его дочки, купальном костюме, присевшего на корточке возле ярко раскрашенной игрушечной тележки. А на пятом этаже он даже разглядел, Женщину, принимавшую солнечную ванну. Она тоже лежала на животе, как и та. Ну а как он должен был поступить? Кальмар вспомнил, что в гостиной мадемуазель Штауп стоял телефон. Разве он не обязан был сразу позвонить в полицию? Но ему это и в голову не пришло. Его единственной мыслью было скорее бежать оттуда, и только сейчас он понял, в какое сложное положение попал. Чтобы Кальмар ответил полицейским, если бы те застали его в чужой квартире у трупа незнакомой женщины в городе, куда он приехал впервые в жизни. Мне поручили передать и этот чемоданчик. Кто? Не знаю, какой-то пожилой человек. Он ехал со мной в одном купе из Венеции. Его фамилия, адрес... Не знаю. Почему он поручил это вам? Потому что он ехал в Женеву, а здесь поезд стоит всего 3-4 минуты. Есть ведь и другие поезда. Ему надо было попасть на самолет в Куантран. Какой рейс? «Он мне не сказал, но он доверил вам этот портфель и сообщил, что намерен лететь самолетом. Да. Значит, сейчас он находится на пути в Женеву?» «Не думаю. Почему?» «Потому что после Симплонского туннеля я его больше не видел. Вы полагаете, что он сошел с поезда посреди туннеля?» «Не знаю. Но, несмотря на это, вы принесли сюда чемоданчик. Где же он вам его вручил?» «Он дал мне не чемоданчик». А ключ от автомата номер 155 в багажном отделении. Я запомнил номер. Еще он дал мне разменную монету и 10 швейцарских франков на такси. Все это звучало бы крайне неубедительно. Кальмар представил себе сцену с полицейскими. Затем то же самое у полицейского комиссара и в кабинете следователя. Но ведь он не сделал ничего дурного. По существу у него даже не было желания оказывать услугу незнакомцу. Тот, можно сказать, принудил его, и этот чемоданчик попал к нему в силу случайного стечения обстоятельств. И не по доброй воле он вошел в дверь Орлеты Штауп, имя которой было ему неизвестно еще несколько минут назад, хотя листок с ее адресом и лежал у него в бумажнике. Она в самом деле была мертва, рука ее уже окоченела. Кальмар понятия не имел, от чего она умерла, он только знал, что на ней были туфли, На высоких каблуках туго натянуты речёлки, бледно-розовая шёлковая комбинация. И что? Смерть, по-видимому, наступила в ту минуту, когда женщина одевалась. Ей оставалось накинуть лежавшее на диване платье и взять сумочку. Гостиная была обставлена какетливо, дорого. Вероятно, в квартире имелось и ванной, и кухня, а может быть, ещё одна комната. Если только диван не превращали на ночь в кровать. Но кальмар ничего не видел, кроме гостиной, и мог лишь предполагать. Однако нельзя же было бы на все вопросы отвечать, что он ничего не знает. 4 франка 70. Кальмар протянул шоферу купюру в 10 швейцарских франков и заколебался, не оставить ли портфель в машине. Но это было рискованно. Кто-нибудь мог обнаружить портфель. До отъезда к Алмароф в Париж, а найти его по такой примете, как кремовый, помятый после долгой езды в поезде костюм не представляло труда. Всего половина седьмого. Там на Лидо домики и дети уже ушли с пляжа. По вечерам обычно становилось свежо. И нагруженные купальными халатами, ведёрками, лопатками, надутым мячом и большой полотняной сумкой Приближались к пансиона. Мамочка, можно нам принять душ завтра? Ты же видишь, мы совсем не грязные. Каждый вечер одна и та же песня: "Вы оба в песке с головы до ног. Песок ведь не грязь, морская вода всё очищает". Не спорьте, дети, из-за вас у меня опять разболится голова. Обычно Доменико взывал к нему: "Жостень, а ну говори их. Хоть бы раз, Жозе, послушались меня без приреканий". На вокзале Кальмар спустился в туалет, намереваясь оставить чемоданчик, но сообразил, что это не пройдёт незамеченным. Удручённый, он вновь поднялся на перрон. Ему хотелось сесть на ступеньки лестницы и подперев голову руками, ждать развития событий. На поезд оставалось ещё 2 часа. Как ему представлялось, два самых опасных часа. Почему-то Кальмар считал, что в поезде он почувствует себя спокойней, особенно после переезда границы. Он вошёл в привокзальный ресторан. Бара со стойкой там не было, ему пришлось сесть за столик, чтобы заказать виски. С ним это случалось редко, он почти никогда не пил, ради что немного виноградного вина за едой. Даже содовую компарий он попробовал только благодаря своему попутчику. И она так ему понравилась, что он выпил потом бутылочек пять или шесть в течение дня. Я порядочный человек. Он всегда был порядочным человеком. Всегда старался поступать как положено. Он часто жертвовал собой для других. Как, например, только что провёл отпуск на пляже, который возненавидел с первого дня. Номера в пансионе были тесные без удобств. Иногда приходилось по полчаса ждать, когда освободится душевая в конце коридора. Дети требовали, чтобы не закрывали дверь в их комнату, так что за целые 2 недели им с женой удалось урвать лишь несколько минут близости. Да и тот Доминика не перестана шептала: "Тише или подожди". Так неужели он заслужил такую кару? За что должен он терзаться раскаянием, как преступник? Да и вести себя как преступник. Почему его спутник, имя которого он так и не узнал, исчез на перегоне между Домодосолой и Бригом, где-то в нескончаемом Симплонском туннеле. Судя по его настроению и во время поездки, он совсем не походил на человека, собиравшегося покончить с собой. И тем не менее, под предлогом, что он торопится на самолет, теперь кальмар все больше убеждался, что это был только предлог. Он дал кальмару, которого видел впервые, судя по всему, важное поручение. «Что там такое в этом?» в чемоданчике, который стоял сейчас на стуле рядом с ним. Но если неизвестный не покончил с собой, то почему и каким образом он исчез? Может, кто-то столкнул его с поезда, когда он входил или выходил из уборной? Такое предположение оказалось более правдоподобным. Что-то не верилось, чтобы незнакомец скрылся на вокзале у Бриги, смешавшись с толпой. Бриг — пограничная станция. Там проверяют паспорта всех пассажиров, как в поезде, так и при выходе в город. Медмозель он щёлкнул пальцами, чтобы привлечь внимание официантки. То же самое, пожалуйста. Ещё раз виски. Если бы французская таможня его попросит, что весьма вероятно, открыть чемоданчик, от которого у него нет ключа. Простите, господа, я потерял ключ в дороге. Чемоданчик был внушительный, из настоящей кожи, а не из какого-нибудь заменителя. В чем-в чем, а в этом кальмар разбирался, так как почти десять лет имел дело с синтетикой. Заметно было, правда, что чемоданчик изрядно поношен. Нужно быть, его немало таскали. По залам ожидания вокзалов, аэропортов, по разным учреждениям. Но замки превосходного качества — это не дешевые замки, которые легко открыть перочинным ножом. Господи, пронеси! Он не верил в Бога. Точнее давно перестал верить но видимо в глубине души сохранил искорку веры вспыхнувшую в трудных обстоятельствах 2 года назад когда ЖЖ должны были срочно оперировать по поводу острого аппендицита он тоже шептал господи пронеси он даже дал какой-то обет но конечно не помнил какой поскольку не выполнил его Что подумают дочь и жена, если узнают, что он задержан в Лазанне по подозрению в убийстве молодой женщины в нее на квартире? А господин Мандлен, а его друг-чертежник Боб и все сослуживцы? Я вот думаю, мадемуазель, не перекусить ли мне перед дорогой? В парижском поезде есть вагон-ресторан? В поезде 2037? Боюсь, что нет. Могу вам предложить филе из окуня, цыпленка в сметане пирог со смарчками. Кальмар не был голоден, но заказал пирог со смарчками, потому что ему понравилось название, и потому что в доме редко ели смарчки. Какое вино, местное или божоле? Божоле. Ему было безразлично, всё безразлично. Мысли его были поглощены этим чемоданчиком, который словно прилип к нему до да кремовым костюмом, что был на нём. Как назло кальмар надел его сегодня по настоянию жены, и костюм этот привлекал к нему такое же внимание, как если бы он шел с флагом. Господи, пронеси! В купе оказалось пять человек, в том числе и один священник. Кальмару пришлось сидеть между дамой лет шестидесяти, которая все время отодвигалась от него, словно ее шокировало его прикосновение, и стариком с розеткой почетного легиона, читавшим Фигаро. После переезда границы старик уснул безмятежным сном, как в собственной постели. У священника, сидевшего напротив, были чёрные башмаки с широкими серебряными пряжками. Муж пожилой дамы, щуплый, нервный человечек, раз 10 выходил в туалет и всякий раз извинялся, протискиваясь между коленями пассажиров. И принял таблетки. Да, ещё в Казани, сразу после обеда. Две? Ну да. И всё равно плохо с желудком. Муж смущенно поглядывал на присутствующих, надеясь, что они не слышат слов его супруги. — Не надо было есть телячий язык. Ты же знаешь, что тебе это вредно. В другом углу купе молодая девушка, высокая и стройная, сидела, простодушно обнажив ноги выше колен. У нее были рыжеватые волосы. Как орли это штауп. И всякий раз, когда кальмар... Невольно замечал полоску тела над челком. Ему вспомнилось тело, распростёртое на глубоком ковре на улице Беннион. Но самое любопытное: если бы Каймар встретил Орлету где-нибудь, например, в этом поезде, он бы её не узнал. Тем не менее, ему необходимо было быть в курсе всего, что с ней связано, а её смерти французские газеты едва ли сообщают. Если только это Несенсационное убийство. Здесь не же газета, кажется, называется Газетта де Лазан. Хельмар вспомнил, как кто-то говорил ему, что в киоске на площади Оперы, напротив кафе Де Лапе, продаются газеты всех стран, и решил завтра же купить там швейцарскую газету. Будет ли там сообщение о случившемся? Интересно, сейчас уже обнаружили труп? Если молодая женщина Жила одна, а если у нее не было прислуги, то может пройти несколько дней, прежде чем ее хватится. Особенно теперь, в период отпусков. Хальмару не следовало пить виски и есть сморчки. Он чувствовал себя не лучше мужа своей соседки. Если бы у него хватило духу, вышел бы в туалет и попытался вызвать рвоту. По мере приближения к границе недомогание его возрастало. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя таким одиноким а это чувство кальмар терпеть не мог однако если бы он ехал в купе один то наверное страдал бы меньше но их было шестеро и они разглядывали друг друга не вступая друг с другом в контакт кальмару казалось что во всех этих взглядах обращённых не только на него, но и на остальных их пассажиров сквозило подозрение или осуждение даже у соседки слева и у её мужа. Женщина злилась, что муж съел что-то такое, чего не следовало, и что он беспокоил всех в купе каждый раз, когда выходил в коридор, а тот сердился на жену за её бестактность и попрёки. Калмар всегда чувствовал себя неловко в толпе, и покупка машины явилась для него большим облегчением, не потому ли, что он перестал быть объектом взглядов которыми люди окидывают попутчиков в метро или в автобусе. Конечно, он никогда не признался бы Доминике, что женился на ней прежде всего для того, чтобы не быть одиноким. Конечно, он любил ее. Она понравилась ему в первый же день знакомства. Но не встреть кормар Доминику. Он женился бы на другой. И сейчас, подобно тому, как его соседка сердилась на мужа, он сердился на Доминику за то, что она заставила его жить среди этой толпы на Лидо в семейном пансионе, все обитатели которого сталкивались в столовой и разглядывали друг друга, как в вагоне-ресторане. Более того, он бессознательно злился на Доминику за то, что она тоже иногда смотрела на него, так будто думала, что же это в сущности за человек». Он мой муж. Я живу с ним 13 лет. Мы спим в одной постели. Наши тела сроднились. Но когда он возвращается с работы и целует меня, о чём он думает? Что он делал целый день? Что случится, если я умру? Как он в действительности относится к детям? Поезд прибыл в Валорб, и снова привычные слова и жесты. Таможенников и полицейских. «Приготовьте, пожалуйста, паспорта». Кальмар, словно преступник, ожидал, что сейчас его паспорт начнут рассматривать. Но ему вернули документ после одного беглого взгляда. «Господа пассажиры везут что-нибудь недозволенное». Даже у священника изменился взгляд, и, как у всех остальных, на лице появилось дело на невинное выражение. «Ничего недозволенного у меня нет». Что в этом чемоданчике? Бельё, несколько предметов благочестия, которые я везу из Рима для прихожан. Золото, драгоценности, часов нет. Шоколад, сигар, сигарет. Мужа соседки Кальмары попросили открыть чемодан. Ему пришлось встать на скамью, чтобы снять его. Таможнюк пошарил рукой по одежде и бельём. Что у вас в чемоданчике? Деловые бумаги отчётливо произнёс кальмар с непринуждённостью, поразившей его самого. А это ваш чемодан. Да. Откройте его. Уф, в чемодане не было ничего запретного. Таможник отпустил кальмара с миром и перешёл в соседние купе, не штрафовав никого из его попутчиков. Но в других купе очевидно совесть не у всех оказалась чиста. Какой-то читу, нагруженный чемоданами, От двери таможни и по походке женщины на высоких каблуках видно было, как она волнуется. Поезд отправился дальше. В его составе были комфортабельные спальные вагоны, вагоны с мягкими сидячими местами, куда кальмар не позаботился заранее взять билет, и наконец, жёсткие вагоны, подобные тому, в котором он сейчас ехал. И где как только зажгли ночник, все пассажиры постарались уснуть. Похрапывал, да и то слегка, один лишь старик. А молодая девушка, что сидела напротив, скорчилась в своем углу, еще больше обнажив ноги. Кальмар покачивался в такт движения поезда и старался ни о чем не думать. Но едва он начинал засыпать, как вспоминалась какая-нибудь подробность пережитого дня, и мозг снова начинал лихорадочно работать. Почему ещё в Венеции неизвестный выбрал именно его? Что за чушь? Вовсе он не выбирал его. Просто никого другого в купе не было. Тем не менее неизвестный устроил Кальмару нечто вроде экзамена. Все его вопросы преследовали определённую цель. Он хотел выяснить, с каким человеком имеет дело. И несомненно, тот, чей же определил перед ним человек порядочный. Вернее, порядочный болван, которому можно дать такое поручение. Иначе незнакомец пересел бы в другое купе и обратился бы с просьбой к кому-то другому. Что же касается его исчезновения, Кальмар сначала решил, что его похитили. Но разве возможно похитить человека из поезда, да еще в Симплонском туннеле? И так это было преднамеренное исчезновение Кальмар. Или самоубийство. В обоих случаях незнакомец поступил нечестно по отношению к кальмару. Правда, он не знал о смерти Орлеты Штауп и начал не старался бы так доставить ей чемоданчик, которым она больше не нуждалась. Но имел ли кальмар право так строго осуждать своего спутника? Ведь если бы не смерть молодой женщины, роль его кальмара свелась бы к простой и безопасной роли посыльного. И всё же, как объяснить то то чемоданчик был положен в хранилище всего пять дней назад. Ведь незнакомец ехал не из Венеции, а из Триеста или Белграда, а, может быть, даже из более отдаленных мест. Каким же образом ключ оказался у него? Переслали ли ему этот ключ Бандеролю? Или же он сам оставил чемоданчик на хранение до своей поездки? Но почему? Для чего? Почему? Почему этот человек поступил так, а не иначе, и при чем здесь он, кальмар? Наконец кальмар задремал. Он слышал сквозь сон крики «Дижон», хлопанье дверей, распоряжение железнодорожников. А когда проснулся, было уже светло. Священник пристально смотрел на него, и когда их взгляды встретились, Смощённо отвёл глаза, словно воспользовавшись сном незнакомого человека, поддерг его допросу или исповеди. Что за глупости? Не хватало ещё морочить себе голову такими мыслями. Кэлмар поднялся, вынул из чемодана бритву и добрых четверть часа провёл в туалете, а потом встал в коридоре, пытаясь установить, где они едут. Скоро он понял, что едут они вдоль Сены и приближаются к Милену. Тогда он решил пойти в вагон-ресторан, но, пройдя несколько вагонов, убедился, что ресторана в поезде нет. Наконец, в половине седьмого утра они прибыли на Лионский вокзал. Кальмар быстро прошел вдоль всего состава, их вагон оказался в хвосте, и, проходя мимо газетного киоска, полюбопытствовал. — Вы получаете Трибюн де Лозанн? — Да, месье Трибюн и газет де Лозанн. Утреннего выпуска ещё нет. Утреннюю газету за понедельник мы получим только в половине первого. А в городе её можно достать. Да, в киосках на Елисейских полях и на площади оперы. Благодарю вас. Им вводило одно желание, неотступное, как навязчивая идея, как бред. Поскорее, целым и невредимым добраться домой. Он подозвал такси. Улица Лежандр. Я скажу, где остановиться. Однако сначала он вышел у бара, потому что у него не оказалось сигарет. И к тому же ему захотелось выпить кофе. Машинально кальмар съел два рогалика. Несмотря на все его заботы, он получил от еды удовольствие, ведь это были настоящие французские рогалики. Ещё чашку кофе, пожалуйста. Наконец, его дом. А вот и привратница, значит, не избежать расспросов. Как себя чувствует мадам Кальмар? А детки? Наверное, эти ангелочки глядят не наглядятся на все чудеса Венеции. Привратница протянула какие-то рекламы и счета, доставленные уже после того, как она перестала присылать ему почту. Дом совсем пустой. Уже 20 августа, а почти никто не вернулся, даже торговцы. Вы не представляете себе, в какую даль приходится бегать за мясом. Добрый старый лифт, немного тряский, с таким привычным и неопределенным запахом. И лестница, устланная коричневой дорожкой. Коричневая дверь, с медной, слегка потускневшей за время отсутствия Доминики кнопкой звонка. В начале домашняя обстановка разочаровала кальмар. Все было погружено во мрак. Он не сразу сообразил, что... Задёрнуты шторы. И поспешил раздвинуть их повсюду, даже в детской. Проходя мимо холодильника, вспомнил, что надо его включить. И лишь потом вернулся в столовую, где оставил на столе чемоданчик. Неужели он решится открыть его? Взломать замки? Теоретически у кальмара не было на это права, поскольку ни чемоданчик, ни его содержимое ему не принадлежали. Но после всего случившегося просто необходимо узнать, что там лежит. Он хитрил сам с собой прекрасно, понимая, что движет им не долг, а простое любопытство, желание разгадать тайну. И зачем себе отказывать? В конце концов из-за этого проклятого чемоданчика он чувствовал себя как преступник, а ведь его содержимое могло дать объяснение всему. У кальмара тоже был портфель, запиравшийся на ключ. Он носил в нем деловые бумаги. Вспомнив об этом, кальмар пошел в спальню за ключами, которые лежали в одном из ящиков. По дороге взгляд его упал на остановившийся будильник. Он довольно долго заводил его, желая оттянуть исполнение своего намерения. Потом завел часы на мраморном камине в гостиной. Конечно, ключ от его портфеля не подошел к замку и сразу же погнулся. Неудивительно. Дешевка. Кальмар пошел на кухню, где у них стоял ящик с инструментами, какие имеются в каждом доме. Молоток, отвертка, клещи, щипцы лежали там вместе с пробочником и различными консервными ножами. Кальмар дал себе последнюю отсрочку. Пошел запереть входную дверь, словно уже чувствовал себя вверх глубоко виноватым. Наконец скинув пиджак и развязав галстук, он попытался взломать замки, сначала кусачками, потом клещами, но это удалось ему сделать лишь отвёрткой. Два металлических языка щёлкнули и отскочили. Крышка приподнялась. Он откинул её и обнаружил аккуратно сложены, как у кассира или инкассатора, пачки банковских билетов. Французских франков там не было. Главным образом, 100-долларовые купюры, сложенные пачками по 100 штук, как он определил с первого взгляда, купюры в 50 фунтов стерлингов, а также менее толстые пачки швейцарских франков. Ермен его побуждение было взглянуть на дом через улицу. В квартире напротив какая-то женщина занималась уборкой в своей спальне и ни разу даже не обернулась в его сторону. "Нет, не сейчас", прошептал он. "Только не теперь". Ему надо прийти в себя, собраться с мыслями. Он устал, взвинчен после целого дня и ночи, проведённых в поезде, выбитый из колеи. Сначала надо восстановить душевное равновесие. Калмар взял чемоданчик со стола и, прикрыв крышку, сунул его под комод в своей комнате. Затем наполнил ванну водой и разделся. Никогда ещё Калмар так остро не ощущал своей ноготы и своего одиночества.